Динар Грахсовин с наслаждением пристрелил последнюю осу и оглянулся на свое покалеченное воинство. Лица большинства стражников заплыли, некоторые стояли с опухшими руками и ногами, и все были в очень недобром расположении духа. «Пожалуй, я начну лечение прямо сейчас», — со вздохом произнес маг. Своё собственное лицо он уже излечил, и сейчас опухоль, закрывавшая его левый глаз, медленно, но верно исчезала. — Да, займитесь этим немедленно, — произнёс Динар. На нём не было ни единого укуса, а с кинжала стекал жёлтый зловонный яд, но всё же он был достаточно умелым воином, чтобы не подпустить к себе ни одной летающей твари. Да и воспоминания о муравьях придавали небывалого энтузиазма в борьбе с осами. Устало вернувшись в верхний город, Динар долго лежал в остывающей ванне, лениво следя за леди Райха, услужливо наполняющей его кубок. И ярость поднималась волнами при мысли, что королевская стерва вновь обвела его вокруг пальца. — Сегодня вы ночуете в моей постели, — растягивая слова, произнес бывший правитель Даларии и с раздражением проследил, как, не скрывая радости, кивает леди Райха, презрительно проговорил. — Женщины, вы сначала холодны, потом неизбежно таете, а после начинаете липнуть. — Мой лорд недоволен? — испуганно спросила леди Райха. «Зачем вы истязаете себя?» И вот он требовал ответа. «Я?» — леди смущенно опустила глаза. «Вы?» — подтвердил Динар, не желая более игнорировать известный ему факт. «Я люблю вас», — прошептала леди Райха. «И за это ненавидите себя?» — удивленно спросил Долориец. «Да». «Не проще ли ненавидеть меня?» — он усмехнулся. «Нельзя ненавидеть тех, кого любишь». Едва слышно, — ответила Равена. — Леди, Динар поднялся, мгновенно завернулся в полотенце. Я убил вашего мужа. Я принудил вас проводить со мной ночью. Вы обязаны меня ненавидеть. Леди Райха, не поднимаясь с колен, вскинула голову, глядя на своего тюремщика и в ее словах была горечь. — Вы за это ее любите, да? За то, что Катриона ненавидит вас? — Люблю, Динар, откинув голову, громко расхохотался. — Кого у тырку? — Леди, самоистязания дурно сказываются на вашем умственном здоровье. Да я убью эту тварь, едва поймаю. — А я поймаю, и тогда у тырка на коленях будет ползать у моих ног. Он ударил по стоящему возле ванны ведру, и оно покатилось, расплёскивая воду. — А вы определитесь, — прошептала Равена. — Убьёте или заставите на коленях ползать? «Сначала убью, потом прикажу воскресить, потом снова убью, потом...» «Леди...» Динар в ужасе посмотрел на нее. «На что вы намекаете?» «Ни на что, мой повелитель. Следовать за вами в вашу спальню?» «И немедленно...» Не желая одеваться, Динар шел в свои покои, пугая гневным видом и прислугу и стражу. Распахнув двери спальни, он уверенно шагнул вперед, чтобы в следующую секунду отпрыгнуть назад, оттолкнув леди Райха, и стремительно закрыт двери. «Стража! Факелы, арбалеты и мага сюда!» Когда в его спальне остались лишь груды искорёженного и обгоревшего мяса злобных тварей с красными глазами, Динар, уже полностью одетый, брезгливо прошёл к окну и едва не зарычал, обнаружив спущенную за окно верёвку. «Вот стерва!» — произнёс бывший правитель Даларии и неожиданно для себя самого расхохотался.